Событие сороковое. Князь Петр Дмитриевич Пожарский в очередной раз убедился, что он дебил. Наверное, не в первый и не в последний раз. Сколько уже непростительных ошибок совершил, а сколько еще собирается совершить? Пока тупо везло. Ну или Бог за ним присматривает. Кто-то ведь перенес сознание генерала Афанасьева в этого придурка. Если бы генерал совершал столько ошибок в своем теле... то это тело не дожило бы до 2018 года. пора взрослеть, но эта ошибка была не смертельной, она была просто глупой. на обратной дороге Петр обратил внимание, что дорога уж больно сильно загруженной стала после Владимира, а в нижнем Новгороде воевода Федор Федорович Пронин посетовал, что больно долго некоторые купцы ждут товара. Петр по приезду Вершилова на следующий день вызвал Зотова и поинтересовался. А поскольку дней купцы ждут, скажем, фарфоровые вазы, так некоторые месяца по три, многие купцы себе в н и ж н е м терема целые построили, до да семи ь перевезли чай три месяца на постоялом дворе не проживешь, радостно сообщил управляющий. Вот точно также и Петр радовался этому еще несколько дней назад. Дебил! Нужно расширять производство, даже не так, нужно мониторить рынок. Если очередь растет, то нужно увеличивать производство, а сокращается, то немного попряжать. Для начала нужен менеджер по продажам. Петр поинтересовался, где сейчас Буксбаум, Бенцон и р о т ш и л ь д Оказалось, что все разъехались. Ладно, обойдемся без евреев. Пришлось ехать в Нижний к князю Пронину. Федор Федорович, не посоветуешь мне подьячего или писаря шустрого до да разумного? Что же это, Вершилова? Умники кончились? Усмехнулся воевода. Нет, мне именно житель Нижнего Новгорода нужен. Есть, н а п р и м е т е у меня один писарь в разбойном приказе. Звать его Прохор Ильин. Прислать что ли? Обязательно. Прохор внимательно выслушал Петра, подергал себя за к о з л и н у ю б о р о д к у и согласился попробовать. А через неделю принес результат. Получалось, что производство фарфора надо увеличивать в два раза, стекла листового чуть не в три, а шоколадных конфет аж в пять раз. Ну и по остальному везде нужно расширяться. Интересная статистика, где же столько специалистов взять? Начал Петр с фарфора, все-таки самое прибыльное производство. Самым узким местом оказались печи, даже не художники. И что? Нужно построить еще печи? Так это нужно и здания для них строить. Нет, зимой ничего строить не будем. Стоп, ведь можно работать в две смены. Сейчас рабочие трудились по десять часов с восьми утра до шести вечера, и только обжигальщики по двенадцать с восьми до восьми. А если ввести вторую смену обжигальщиков, это и экономия угля, ведь печи меньше будут остывать, а увеличение производства в два раза. Руководил фарфоровым производством по-прежнему боярский сын Семен Антонович Березин. За прошедшие два года из г о л е н а с т о г о юноши управляющий превратился в спокойного и уверенного в себе бородача. Когда Пожарский рассказал Семену про двухсменный график работы, то тот только удовлетворенно руки потёр. А чё? Справимся. У каждого мастера, почитай, ученики есть. Все норовят сами попробовать без наставников работать. Справимся. Начинать-то когда? Собери сегодня вечером собрание и объяви новый график. Одну неделю первая смена с утра работает, другую неделю вторая. И сильно не ругай людей. Если чуть брак увеличится, выясни причину и у с т р о й разбор с пояснениями. Не созлавит, люди будут ошибаться. Уходя уже еще раз напомнил Березину п е т р у Не сомневайся, князь батюшка, лишь бы художники поспевали. После фарфора пришлось заниматься карандашами. Толку-то увеличивать количество коробок для карандашей и шоколадных конфет, если соответственно не увеличивать производство того, что в эти коробки складывается. Трофим к а з м и ч Антуков, который по-прежнему рулил изготовлением карандашей, воспринял двукратное увеличение производства спокойно. Ученики подготовлены. Введем вторую смену. Нет проблем. Нанимать ли новых учеников? Стоп. Так не пойдет. Антукову-то князь дал команду набирать новых учеников, но для себя уяснил, что срочно нужен госплан. Он не знал, сколько у него трудовых резервов. Если сейчас все фабрики удвоят количество рабочих, то хватит ли в е р ш и л о в а людей? Какие все-таки молодцы были большевики. Рынок, блин, отрегулирует. Хрен! Только плановое производство. Сколько нужно школ, сколько садиков, сколько парт, сколько денег для обедов школьников? Еще раз дебил. Петр бросил расширять производство и пошел создавать госплан. У него математиков столько, сколько во всей остальной Европе. Ушла неделя. Руководителем новой структуры Пожарский поставил Пьера Эригона. Когда Петр объявил французу смысл планового ведения хозяйства, то математик за голову схватился: "Не справлюсь я, Петр Дмитриевич". Тут ведь нужно в производствах всех разбираться. Конечно же нет. Нужно собирать данные и обрабатывать их. Нужно сопоставлять цифры. Понимаю, что наука статистика это новая наука. Вот первым и станете. Потомки будут о вас к н и г и писать, памятники ставить. Может быть, ваша светлость найдете кого красивее? У меня в о н нос кривоват. Обреченный сник, бывший шпион. Да я дам команду скульпторам лепить вас с прямым носом. Успокоил Петр ученого и побежал расширять стекольные заводы.